Глава 30. Шивон. «Я честно стараюсь держаться подальше от неприятностей, но всегда безуспешно». Шивон Ларс. «Кажется, это помешательство. Даже не так. Полнейшее безумие. И все признаки налицо. С того момента, как за Леомом закрылась дверь, прошло больше половины рабочего дня». А моё сердце до сих пор стучало как бешеное, так и норовя проломить грудную клетку. С губ не слезала довольная улыбка, как у обожравшейся сметаны кошки. А вместо того, чтобы сосредоточиться на работе, я мысленно перебирала меню для ужина. А ведь это не просто ужин, за которым последует совместный вечер и постель. Свер обещал серьезный разговор, который не мешало бы хорошенько обдумать. Ведь все те проблемы, что привели к нашей, если можно так выразиться, ссоре, никуда не делись, но почему-то стали казаться далекими и ненастоящими. Закрыв на ключ кабинет, я, не чувствуя под собой ног, помчалась вниз по лестнице, пока у самого ее подножия едва не влетела в худощавую, но подтянутую фигуру вампира Стефана, бывшего коллеги Лейлы. «Всё тоже восхищающее своей красотой лицо, аристократическая бледность, собранные в высокий, как у меня, хвост, светлые волосы. Единственное отличие от нашей первой встречи — на парне была одежда, а от второй — одежда была мятой и несвежей». «Какая встреча!» — протянул парень, расплывшись в дружелюбной, но несколько нервной улыбке. «Не знал, что ты работаешь в полицейском участке, Златовласка». «Тружусь в местном архиве. Чтобы не загораживать путь остальным, мы отошли к окну. А ты здесь какими судьбами?» «Хотел встретиться с твоим мужем». Удивление на моем лице не укрылось от внимания вампира. «Ну, тот здоровяк, что чуть не сломал мне руку в кафе. Вы разве не женаты?» «Нет». Покачала я головой. Мы просто встречаемся. А так и не скажешь. Ведет себя как ревнивый муж. Короче, у меня для него срочная информация о вашем маньяке. Ты не знаешь, где он? Свер на задании и освободиться не скоро. У тебя есть его номер? Есть, но это не телефонный разговор. Улыбка на лице Стефана померкла, а взгляд, заметавшись по находящимся в помещении копам, Сделался обеспокоенным. «Если хочешь, я устрою тебе встречу с кем-нибудь из членов его команды. Думаю, не все еще разъехались по домам». «Нет-нет, дело это личное и напрямую касается моей семьи. Я никого, кроме твоего парня, здесь не знаю и тем более не доверяю. Давай так. Ты же наверняка увидишься с ним сегодня». Я медленно кивнула. «Отлично. Я расскажу тебе все, что выяснил, а ты передашь Сверу. По рукам? Хорошо. Если хочешь, можем поговорить в моем кабинете. Не, я выпить хочу. До сих пор голова кругом от новостей. Может, прогуляемся до ближайшего кафе? Тут за углом есть, вроде неплохое. Тащиться куда-то вечером, да еще и с малознакомым вампиром, порнозвездой, мне совсем не хотелось. Но что, если его информация действительно поможет делу о маньяке сдвинуться с мертвой точки? Уже через 15 минут мы расположились друг напротив друга за бамбуковым столиком и сделали заказ. Чашку капучино для меня и кровавую маргариту для Стефана. «У меня не так много времени», — сразу предупредила я, делая первый глоток. «Не волнуйся, я тебя не задержу». Дело действительно важное и срочное, иначе бы я дождался следующей встречи с твоим парнем. Но если этот ублюдок убьет еще кого-то, я не смогу себе простить. Тяжело вздохнув, вампир одним глотком осушил бокал и подал знак официанту повторить заказ. Что ты узнал, Стефана? Мне кажется, мне кажется, здесь замешан мой отец. Отец? У меня от таких новостей чуть кофе из носа не полился. Не знаю, в курсе ли ты, но строить семью с женщиной вне нашей группы, да еще и другого вида, нам строжайше запрещено. Это не расизм, не думай. Тут замешаны очень серьезные причины. На одноразовый секс могут закрыть глаза. Но если у этой связи случаются последствия, ну, ты понимаешь, ребенок. то родиться ему будет не суждено. Я кивнула и открыла было рот, чтобы напомнить парню опорно, но он все понял по моему выражению лица и опередил. Никто вообще общине не знает, где и кем я работаю. Если выяснят, будет огромный скандал. И им не объяснишь такие детали, как обязательная медпроверка перед съемками и дающие стопроцентную гарантию контрацептивные пластыри. Я тут же стану изгоем и вылечу из общины со скоростью пули. Но, несмотря ни на что, я люблю свою работу и не собираюсь от нее так просто отказываться. Этим и шантажирует меня твой коп». «Семеро, мне очень жаль», — грустно вздохнула я, сочувствуя вампиру, но прекрасно понимая мотивы Леама. «Спасибо». Парню принесли повторный заказ, и он откинулся на спинку стула. Так вот, Свер попросил меня сегодня утром выяснить, не было ли у кого в общине связи на стороне. Я сначала думал отшутиться, но кто мне, сыну старейшины, о таком будет исповедоваться? А затем вспомнил о бывшем жреце черного человека, что живет на окраине общины. Ему около ста лет, дряхлый, как пень, но память хорошая. Вот я и решил, чем бесы не шутят, и отправился к нему. Версон сначала изображал дурачка, а потом разговорился и рассказал такое. Я до сих пор не могу прийти в себя. «Что ты узнал?» — затаила я дыхание. «Когда-то очень давно у моего отца случилась интрижка с замужней женщиной, Элизой Фирсон. Об этом прознали старшие, Версон в том числе. И никому не сказав, поставили его перед выбором — либо она, либо община. Он выбрал свою семью, обрубил все связи, но через год встретил эту женщину с сыном на руках. На вопрос, чей это ребенок, она ответила, что родила его от мужа. Отец потом проверил — В документах младенца действительно значилось имя ее супруга. Да и по внешним признакам паренек никак не походил на вампира. Я не знаю, пригодится ли эта информация, но проверить стоит. Если я прав, то мой единокровный брат — настоящее чудовище. «Стефана!» Пытаясь его утешить, парень выглядел очень подавленным. Я потянулась вперед и коснулась пальцами его ладони. «Я обязательно все передам Лему. Он отличный коп и сделает свою работу. Я понимаю, тебе было непросто, но спасибо, что рассказал. Это ниточка, очень важная ниточка». «Погоди, это еще не все, – прошептал парень, сверля меня настороженным взглядом. «Я не просто так увёл тебя из участка. Понятия не имею, откуда ему это известно». Может, община продолжала слежку за семьей Фирсонов, но Версон обмолвился, что парень, которого родила любовница моего отца, работает в одном из полицейских участков города. Обратно в участок я неслась с такой скоростью, словно за мной по пятам гналось стадо разъяренных гипопотамов. Ну как неслась? Насколько это позволяло, моя сковывающая ноги узкая юбка. И плевать, что легкие жгло огнем, а обувь того и гляди превратится из туфли в лодочки. Блондинка с ресепшена что-то кричала мне вслед. Люди на лестнице при виде моего раскрасневшегося лица уступали дорогу. В рекордные сроки, преодолев все препятствия, я пулей влетела в нужный кабинет, и только тогда, закрыв за собой дверь, остановилась, чтобы перевести дыхание. Ноздрей коснулся легкий аромат летней грозы и морской соли, напомнившей о и нашем утреннем столкновении в архиве. Голову повело. Причина, что привела меня сюда, как-то резко отступила на второй план, но отдаться воспоминаниям у меня не вышло. «Ши!» Укорпевшего над бумагами Коула брови от удивления едва не съехали на лоб. «У тебя что-то случилось?» «Слава семерым, ты здесь!» Выдохнула я и продолжила успокаивать свое разбушевавшееся сердце. Брат поднялся из-за стола, подошел ко мне и, не спрашивая, протянул пластмассовый стаканчик с холодной водой. Затем присел на край столешницы и скрестил руки на широкой груди. «Выкладывай». Сделав глоток, я бросила взгляд на пустующий соседний стол. «Где Лиам?» Сестренка, если ты решила с ним помириться, придется подождать». Заметно расслабившись, хмыкнул он. «Свер сейчас на задержании. Когда будет, не знаю». «Не могу ждать», — я не успела договорить. Приоткрылась входная дверь, и в проем попытался просунуть голову один из коллег брата, капитан Тарлсон. «Коул, я тут...» Вспомнив слова Стефана о том, что маньяк — коп, И осознавая, что верить здесь никому нельзя, я быстро схватилась за ручку. «Простите, у нас срочное семейное дело. На кону жизнь или смерть. Вам придется подождать». Вытолкав его обратно в коридор, я повернула ключ в замке и прислонилась к двери спиной. «Может, объяснишь уже, что произошло?» Вся расслабленность как в воду канула. Коул выглядел недовольным и сверлил меня подозрительным взглядом. «У меня есть все основания полагать, что разыскиваемый вампир — полицейский!» Выпалила я на одном дыхании и уже спокойнее продолжила. «Я только что встречалась с информатором Лема. Ну, помнишь того вампира из Больших Сисек?» «Стефана?» Я кивнула и пересказала Коулу весь наш разговор. до деталей, ставя акценты в правильных местах. Брат не перебивал, слушал внимательно, а когда я закончила, подошел к спрятанному в углу кулеру и наполнил водой еще один стакан. Его мрачный вид был около минуты устремлен в окно, затем вернулся ко мне. «Скоро должны прийти списки из всех городских клиник. Я сокращу их до полицейских вулфрока». «А ты пока не дергайся. В городе девять участков помимо нашего. Куча парней попадали под шальные пули. И пугаться каждого встречного, как было только что с Альфом, смысла нет. Веди себя как раньше, не подавай вида, что тебе известно больше, чем обычному работнику архива. И все будет в порядке». Алиям «Вернётся, и я все ему передам». «Поезжай домой, сестренка. Ты проделала хорошую работу. Пришло время отдохнуть. Лей составит тебе компанию». «Хорошо», — кивнула я, понимая, что Коул прав, и мне действительно нужно полечить нервы в спокойной обстановке и желательно чем-нибудь покрепче кофе. «Но обещай, если нароете что-то стоящее, дашь мне знать». Брат кивнул, и я со спокойной совестью направилась к выходу.